Глава двенадцатая «Яна!» Меня кто-то погладил по щеке. «Пора вставать!» Я наморщила нос и попыталась забраться поглубже в одеяло, но его отобрали. «Ян, проснись, пожалуйста!» Еще и за плечо потрясли. «Не хочу!» — отмахнулась. «Черт, выкину эту дрянь подальше!» Баранов отступать явно не собирался. «Ян, если ты сейчас же не проснешься, я врача вызову!» В его голосе проскочили нотки паники. Я сердито приоткрыла один глаз и уставилась на виноватую физиономию Александра. «И чего ты тут раскричался?» Прищурилась. «Фух, слава богу!» Меня выпутали из одеяла и сжали в объятиях. Я уж думал... «Ты почти сутки спишь, и я...» Я вздохнула. Ну, поспала немного. Видимо, вчера перенервничала сильно. Поэтому и отдыхала долго. Я отстранилась от него и посмотрела на часы. Одиннадцать часов дня. Никто никуда же не опоздал. «Ада Лаврентьевна приедет через час. Тебе нужно успеть позавтракать». Отвлек меня Баранов от разглядывания циферблата часов. «Что-то я сегодня торможу и ничего сообразить не могу». Тряхнула головой, чтобы мысли в порядок привести, и принялась соскребаться с кровати. «Я в ванную», — сообщила, когда Саша тоже соскочил с кровати и двинулся было за мной. Он неуверенно кивнул и все же остановился. «Странный он сегодня какой-то». Чересчур трепетный и... виноватый. Я потерла виски, которые всегда давила, Если я спала дольше положенного. Посмотрела в зеркало. Да уж, ну и видок. В гроб краши кладут. Вся заспанная, на щеке след от подушки отпечатался. В волосах воронам можно гнездовить. Вся опухшая какая-то. Неудивительно, что Саша испугался, когда я не проснулась с первого раза. И поведение у него странное. Интересно, что он натворил без моего ведома. За пятнадцать минут я привела себя в относительный порядок и выглянула в спальню. Саша так и стоял рядом с кроватью и с тревогой смотрел на меня. «Что случилось?» — потребовала я ответа. «Ничего». Слишком быстро сказал он. «Тебе нужно принять лекарство и поесть». Поняв, что я не поверила, он взял меня за локоть и повел в столовую. Интересно, он всегда так будет реагировать? Зинаида Михайловна в столовой не наблюдалась, поэтому я с облегчением выдохнула. Все же данную женщину я готова адекватно воспринимать исключительно в ограниченных количествах. Саша все это время молчал и смотрел на меня взглядом побитой собаки. Я со вздохом отставила чашку с недопитым отваром и склонила голову на бок. Иван звонил, поинтересовалась. «Нет, ну а что?» Все поведение Баранова говорило о том, что что-то случилось. «Звонил», — кивнул он и замолчал. «Рассказал что-то интересное?» Приподняла бровь. Рассказал. Вновь кивнул он и отвел взгляд. Я начала злиться. Вообще-то это меня под дулом пистолета хотели куда-то увести, И я имею полное право знать, что происходит, а не сходить с ума от неизвестности. Уловив мой не самый дружелюбный взгляд, Саша все же решился объяснить мне все. Дядя Толя работал не один. Его помощника сейчас ищут. Но он уехал из города в неизвестном направлении и пока нигде не засветился. Именно этот человек провез его в город и подкупил охрану дома. За нами, оказывается, достаточно давно следили. Он нервно зарылся в волосы, растрепав кудряшки. И кто этот помощник? Я пока не понимала, чего он такой нервный. Младший брат Толмачева. С отвращением выдал мне Александр. Видимо, я еще не до конца проснулась, потому что достаточно спокойно восприняла это известие. Если честно, то я и не знала, что у того, кто охотился за Мариной, есть брат. Мне никто этого не говорил. Да и вообще в расследование посвящали крайне ограниченно. — И чего он хочет? — спросила все так же спокойно. — Как и все. Денег. Саша с тревогой смотрел на меня. «У меня нет денег. Я бедная родственница состоятельной сестры. На этом все», – пожала плечами. «И я сегодня же подготовлю документ, где право подписи семьи Кауф перейдет кому-нибудь другому», – прикинула. Баранов впервые за утро насмешливо фыркнул. «И много ты людей знаешь, кому доверяет твоя сестра», – склонил он голову набок. «Ну вот, в себя приходить уже начал». «Динка!» — выдала я, не задумываясь. «Она не возьмет на себя такую ответственность», — охладил мой пыл мистер Кудряшка. «Иван!» — предположила я, уже понимая, что соскочить мне никто не даст. «Ты сама запретила ему в брачном договоре даже близко приближаться к наследству Изольды Петровны». Саша с интересом смотрел на меня. «Глеб Степанович?» — спросила. Баранов помотал головой. «Евгений?» Вот сейчас на меня посмотрели тяжелым взглядом и яростно отвергли данное предположение. «Папа? Ему-то это зачем?» — резонно спросил он. С этим я была согласна. Не хотелось бы впутывать отца в такие небезопасные дела. Придется мне побыть мишенью еще какое-то время. А этот Толмачев-младший сильно опасен. Решила я изучить вопрос. У него много связей. Именно поэтому нам лучше пожить здесь, в мамином доме. Ответил Саша со всей серьезностью. Я задумчиво на него посмотрела. В качестве кого я буду тут жить? Полюбопытствовала. Саша отвел взгляд. — В качестве моей любимой женщины, — тихо сказал он. Я поджала губы. — Саш, Ян, хотя бы на время, пока все не успокоится. Он поправил очки и замер в ожидании приговора. — Я останусь здесь на несколько дней, — сказала, поднявшись из-за стола. — Потом уеду обратно в усадьбу. «Может быть, лучше ко мне?» — предложил он. «Я бы хотела подумать над всем происходящим одна». Не согласилась. «Мне нужно время, чтобы все взвесить». Саша нехотя кивнул и посмотрел в окно. Ада Лаврентьевна приехала. Увидел он отъезжающую в сторону створку ворот. Я тут же поспешила в спальню, где у меня зарядились необходимые для работы гаджеты. В шкафу неожиданно нашлись мои деловые костюмы. Подозреваю, что их сюда доставили вчера вечером. Странно, что я не проснулась, когда Баранов их развешивал. Ну и ладно, мне же легче. Одежда же помогает настроиться на рабочий лад. Когда спустилась вниз, увидела, что Саша ждет меня у дверей, ведущих в тот кабинет, где меня вчера врач осматривала. Я быстро проскользнула в галантно открытую дверь и улыбнулась. «Ой, Яночка Сергеевна, как же я рада вас видеть!» Я тут же попала в крепкие объятия соскучившейся по монотонной работе женщины. «Добрый день!» Я с облегчением выдохнула, когда меня все же выпустили из цепких рук. «Что у нас новенького и в каком направлении будем работать?» Я заняла небольшой стол, стоящий у окна, и посмотрела на оставшегося у дверей Александра, который сверлил недовольным взглядом нашу секретаршу. Но не по зубам он выбрал для себя объект. Женщине все было, как у валерьянка. «Ой, у нас здесь столько нового!» Ада Лаврентьевна уселась за стол напротив и разложила вокруг себя папки с бумагами. Я вам все вопросы по сделкам на почту сбросила. Там есть несколько очень перспективных вариантов. Еще в офис приходил директор картинной галереи и оставил вам вот этот файл. Она щелкнула мышкой, и мне на почту упало еще одно письмо. Саша постоял у двери еще минуту, а потом подошел к центральному столу и устроился за ним. Молча. и также молча принялся разгребать текущие дела. Я же, пока все были заняты, решила узнать, что такого мне там прислал Евгений. Через пару минут мне уже хотелось материться, хотя склонности к подобному элементу вербального мотивирования никогда не имела. Итак, файл от Евгения был запаролен. С этим я разобралась весьма быстро. так как устойчивых предпочтений у него было очень мало. Одним из них была банальная черешня. Ее-то он и применил. А вот затем... Полное досье на Толмачева-младшего, дядю Баранова и Назою Михайловну. И если первых двух я еще как-то могла воспринять нормально, то от последнего персонажа в списке была немного в шоке. с посмотрела информацию и покосилась на мирно работающего Александра. Интересно, насколько он в курсе нелегально-благотворительной деятельности своей мамы? Пока размышляла, Саше кто-то позвонил, и он, извинившись, покинул кабинет. Яночка Сергеевна, Ада Лаврентьевна тут же подскочила с места. Фух, еле дождалась, чтобы нас наедине оставили. «Рассказывайте», — выдохнула. «Вот всегда нужно быть готовой ко всему, когда своего шпиона во вражеском стане оставляешь». А с секретаршей я сразу принципы работы обговорила. В городе какое-то непонятное шевеление началось. Говорят, передел власти. Толмачев держал очень много путей притока денег и был весьма влиятельным человеком. принялась она рассказывать мне. «Почему был?» – нахмурилась я. «Да как же! Пять дней назад по новостям передали, что он в СИЗО повесился!» – с заминкой сказала она. «Или помогли ему самоубиться, читалось между строк. Мне стало не по себе. «Какие у нас из-за этого могут быть проблемы?» уточнила вместо того, чтобы разразиться бранью в неизвестно чей адрес. «Ой, в город прибыло несколько групп». «М -м, «Я точно не знаю», — Ада Лаврентьевна задумалась. «Я сегодня беседовала со своим бывшим начальством. Ну, вы знаете». «Я-то знала». «И что в похоронном мире сегодня делается?» В общем, директор Южного торгового центра исчез вместе с семьей. В лесу нашли тело бывшего заместителя мэра. За последние три дня в агентстве стало на треть больше работы. Ну и с крематорием пришлось договоры переделывать. «Там тоже новый директор», — услышала я в ответ. «Передел власти?» — все же спросила. «Похоже на то». Кивнула она. И знаете? Секретарша резко замолчала и схватила бумаги со стола. Через секунду в кабинет вошел Саша. Ян, мне на пару часов уехать надо. Вы тут справитесь? Он с плохо скрываемой тревогой смотрел на меня. Да, конечно. Сегодня постараемся все накопившиеся вопросы разгрести, непринужденно пожала я плечами. Баранов кивнул, покосился на Аду Лаврентьевну, которая бесшумно переместилась на свое место, и подошел ко мне. Я быстро наклонился, поцеловал и быстрым шагом покинул кабинет. Едва дверь за ним захлопнулась, как Ада Лаврентьевна тут же вновь подсела ко мне. — Яночка Сергеевна, у меня есть очень нехорошие подозрения. Поделилась она тревогой и оглянулась на дверь. «У меня тоже!» — пробормотала я, подтянула к себе лист бумаги и принялась его расчерчивать. «Рассказывай дальше!» — велела. «Ох, пока вы прятались, я тут немного поработала на эту странную семейку!» Обычно спокойная женщина нервно передернула плечами. «Если сейчас в городе идет передел в городе, то их это просто не может не коснуться!» У них куча недвижимости в центре города, строительная компания и куча акций, вложенных бог знает когда в успешные предприятия. Не может такого быть, чтобы никто не попытался отжать у них такое богатство. Не думаю, что Барановы жили спокойно последнее время, и что-то мне подсказывает, что это как-то связано с семейством Кауф. Блин, но почему нельзя было все рассказать сразу? чтобы у меня была полная картина происходящего. Легче просчитать все риски, когда видишь полную информацию. Я уже составляла статистическую вероятность того, насколько все происходящее сейчас плохо скажется на моем характере. «Мужики, они такие. С моё поживешь, узнаешь, что это за крокодилы», — фыркнула секретарь. метнулась к своему столу и начала быстро стучать по клавишам. Через минуту мне на почту упало еще одно письмо с адресами, паролями и явками. М «Да, разгребать мне это все до пенсии, а решить все хотелось здесь и сейчас. Вот взять и бросить Баранова разгребать свое наследство самому, и проблемы тоже». Вот только какова вероятность того, что Маринку это не зацепит? Взгляд зацепился за адрес квартиры Изольды Петровны, превращенной в музей. Ага, десять процентов владения принадлежит Зинаиде Михайловне. Это я знала. Однако оказалось, что госпожа Кауф отписала свои протеже еще до своей смерти некоторые активы в виде дома деревянного зодчества на севере страны. Сейчас это тоже дом-музей. И фонд помощи юным художникам. И благотворительный фонд на нее переписала. Об этом я не знала, так как разбиралась с текущим наследством сестры и до сих пор до конца не разобралась. И текущих проблем хватало. «Ада Лаврентьевна, какие у вас мысли?» – решила я спросить совета у более мудрого человека. «Если вам, Александр, дорог как живой и дееспособный мужчина, то советую все брать в свои руки». Она пристально посмотрела на меня. «А то есть у мужиков такая привычка, в пекло бросаться не думая». а наш начальник является единственным отпрыском очень обеспеченной женщины. Я откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. Решать нужно сейчас и быстро. Нужно продумать, что нам с этим делать. Судя по всему происходящему, загадок очень много. Толмачеву была нужна моя сестра. Его брату зачем-то понадобилась я. Дядя Баранова пытается ему отомстить. И ему тоже нужна я. Маринку сейчас никто никакому риску не подвергнет. Она под круглосуточной охраной. Какова вероятность того, что принявший город следующий бандит или бандиты не решит ухватить такой лакомый кусочек? И я сейчас не только про сестру. Саша тоже является мишенью. а он всем растрепал, что я его невеста. Куда ни двинь, всюду клин. Пробормотала уже, не надеясь на положительный исход всего происходящего. «Тогда нам точно надо всех спасать!» Ада Лаврентьевна покосилась на дверь, за которой послышались шаги. Потом все стихло. «У нас нет полной информации. А если исходить из известных фактов...» то нам кирдык по всем параметрам. У меня перед глазами лежал исписанный лист. «Яна Сергеевна, а вы знаете, чем занимается Зоя Михайловна в свободное время?» «Нет, но секретарь у меня золотой. Исходя из имеющихся данных, она помогает решать нерешаемые вопросы не всегда легальной области». Я вновь открыла файл, присланный Евгением. «И не только». «Именно! Почему бы нам ее не задействовать? У нее есть связи, деньги и авторитет!» Я задумалась, а доверяю ли я Зое Михайловне настолько, чтобы сейчас предлагать ей такие проекты? И готова ли я ее втягивать в сомнительного качества мероприятия? С другой стороны, под удар попадает и она. А, -а, а как я не люблю решения результата которых невозможно предсказать. Хорошо, ее мы задействуем, но этого мало. Я взяла телефон и набрала номер. Ну, послышался в трубке заспанный голос. Я посмотрела на часы. Только Иринка может спать в такое время. Ирин, мне нужна твоя помощь. Выдохнула в трубку. Белкина. Ты в своем уме? Ты же в лесу без средств связи должна сидеть. Динка мне нажаловалась, что тебя увезли в неизвестном направлении, а ты мне звонишь после ночной смены. Недовольная с утра Ирина была привычным делом. Ирин, ты же в ночном клубе подрабатываешь. Не стала я отвлекаться. Подменным администратором несколько раз в месяц жестко напомнила мне она. Насколько я поняла, многие ее в лучшем случае в танцовщице записывают. — Я помню. — Ирина, у вас там ничего необычного в последние две недели не происходило? — спросила, понимая, что сейчас услышу все новости города за пять минут. — И ради этого ты меня в такую рань разбудила? Тфу на вас! Что ты, что Маринка вчера? А, ладно! В трубке что-то щелкнуло и зашуршало. Еще и кофеварка сломалась. Ну, ё-моё! «Ирин!» — позвала я, когда наступила тишина. «Да здесь я!» «В общем, слушай!» Вновь небольшое шуршание. «В городе какая-то фигня творится уже два месяца, а не две недели. Проституток у нас с шестов сняли и вывезли по местам проживания. Нелегалов гоняют». Такое ощущение, что город решили зачистить. С другой стороны, идет небывалый наплыв криминальных элементов. Вчера одного придурка пришлось огнетушителем вырубить. Уже на охраняемой территории приставать начал. Огнетушителем? Не поверила я. Ну да. Эта скотина дождалась, пока охрана отвлечется на небольшую потасовку. Схватила меня за горло и поволокла в подсобку. Ну, я ему в ногу шпильку воткнула, И там огнетушитель на стене висел. Я еще и им для уверенности приласкала. «А ты знаешь, кем этот урод оказался?» В трубке послышался сдавленный мат. «Ну вот, кофе убежала, Паршивое начало паршивого дня». «Не знаю». Не стала я зацикливаться на сбежавшем напитке. «Гадость какая!» Послышался шум воды. «Так вот, нападавшим оказался бывший владелец конкурирующего ночного клуба. Вот только его полгода назад посадили на семь лет за распространение, и выйти он никак не мог. Вот и думай теперь о том, что в городе происходит, и почему по нему бегают те, кто должен сидеть». «Твою декларацию!» — выдохнула я и потерла лоб. «Спасибо за информацию. Если будет что-то еще известно, позвони мне, пожалуйста». После разговора с Виоловой я минуты три просто сидела в ступоре. Неужели устранение одного, но главного преступника в городе смогло привести к таким последствиям? Выходит, мы просто все попали под общий замес. И весь город тоже. И сами мы это никогда не разгребем. Взяв телефон, позвонила Ивану. Тот ответил сразу. Вань, вы получили какую-то новую информацию? Долго мне у Баранова сидеть? Тоном скучающей барышни спросила я. Ян у нас все под контролем. Посиди с недельку, мы совсем разберемся. Братца Толмачева найдем и спокойно сразу все станет, объявил он и прервал звонок. Ясно. На мужиков надежды нет. Никто ничего мне рассказывать не будет. Ада Лаврентьевна, позовите, пожалуйста, Зою Михайловну, попросила, уронив голову на руки. Выбора мне никакого не дали сами мужики. Вечно что-то не договаривают, умалчивают, принимают тупые решения. Нафиг мне такое счастье. И Маринку сейчас привлекать нельзя. Во-первых, она мужу все расскажет, Во-вторых, ей нервничать ну никак нельзя. Тимку с женой по тем же причинам отметаем. Дина, Митьку жалко. С кем работать-то? С Анастасией Семеновной? Нет уж. Тут нужна акула по зубасте кухарки с половником. Яна, отвлек меня голос вошедшей Зинаиды Михайловны, Что за срочность? Ада Лаврентьевна тут же устроилась за своим столом и затихла, флегматично топчась по клавишам. Я закусила губу. Страшно. Сейчас меня обсмеют и пошлют куда подальше, чтобы не мешала мужчинам решать мужские вопросы. «Зинаида Михайловна, скажите, вы сына любите?» Начала издалека. Женщина удивленно на меня посмотрела. Придвинула стул и села рядом со мной. Вот сейчас мне стало страшно. Рассказывай, что произошло, и почему я должна волноваться за Сашу, потребовала она в своей бескомпромиссной манере. Я покрылась липким потом от волнения, руки похолодели, но отступать было уже некуда. Я все решила еще десять минут назад. Зинаида Михайловна У нас проблемы. Если я ошиблась в выборе партнера по этому делу, то сама виновата. Через час три отчаянные женщины сидели на полу кабинета, который был усыпан бумагами. Один из ноутбуков стоял тут же. Альбертов владеет сетью ночных клубов. Зинаида Михайловна отодвинула лист с фамилией, ближе к одной из белых кучек. И он съел бизнес Патрикеева. который напал на Иринку», — добавила я. «И его кто-то выпустил из тюрьмы после смерти Толмачева», — добавила Ада Лаврентьевна. «Я очень волнуюсь за вашу Ирину», — вздохнула хозяйка гостеприимного дома. «Думаю, стоит отправить за ней машину и перевести к нам». Я сказала Зое Михайловне адрес, достала телефон и нашла нужный номер. «Ничего, что я в душе голая стою!» — услышала раздраженный рык бесшабашной блондинки. «Ирин, собери вещи на несколько дней. Через полчаса к тебе приедет машина. В дверь постучат три раза», — начала я диктовать. «Ян, ты нормальная? Куда я сейчас поеду, голая?» «К нам. Помогать бороться с преступностью». Мы создаем женский коллектив ограниченного применения. Принялась расписывать я плюсы. И давай я тебя на работу устрою. Чего ты в своем клубе по ночам работаешь? Умеешь ты, белки на коры спинного мозга добраться. Сейчас соберусь. В трубке раздались гудки. Я отправила к ней машину. Зоя Михайловна задумчиво постучала телефоном по полу. Ян, нас будет всего четыре женщины. «Зато какие!» – хихикнула Ада Лаврентьевна. «Я не знаю, кого еще привлечь», – созналась. Женщины ненадолго замолчали. Ситуация была неординарной, опасной даже. «Ян, вот если бы ты была на войне, и тебе нужен был человек, который прикрывает твою спину, кого бы ты выбрала?» Наследница аристократического рода пытливо на меня посмотрела. Говори, не думая. «Степаниду!» — быстро сказала я. «Ой, она же в лесу!» «Степу?» — Зинаида Михайловна задумалась. «Она же дикая и неуправляемая! Она в меня ружьем тыкала четыре раза!» Содрогнулась. «Это она перенервничала!» — заверила я напуганную женщину. — Я тоже перенервничала, — огрызнула женщина и скривилась. — Страшная девочка, — заключила она. — Зато надежная, как автомат Калашникова, — улыбнулась я. — Только у меня ее номера нет. Баранова Измайлова, поджав губы, вытащила телефон, набрала номер и протянула аппарат мне. «Вот сама с ней и разговаривай», — с обидой было сообщено. Я осторожно взяла дорогой гаджет и поднесла к уху. Там шли гудки, длинные такие. И я уже приготовилась к тому, что мне никто не ответит, как в трубке раздалось. «Ну что, кошелка, жизнь приперла так, что и я не страшно стала!» Первое, что я услышала, — «Это Яна!» Что-то я уже начала жалеть о таком звонке. Но какой у меня выбор?» о -о -о! В трубке возникла тишина, на минуту почти. «Ты что, прибила барскую коргу?» Последовал неожиданный вопрос. «Или тебя быстренько окольцевали?» «Киндер, Кюрхе, Кирхе!» «Или как там?» «Не совсем!» И нас убьют, если ты к нам не приедешь. Тут такое в городе творится. Решила сразу выложить свои страхи. В трубке повисла тишина. Чижик, пошел из избы. Нефиг подслушивать. Послышалось далёкое. И когда намечается кипиш? Серьезно спросила она. Через пару дней, Подсказала Зинаида Михайловна. Ой, кошелку ты все-таки не прибила. Констатировала ведьма. «Совершенно невоспитанная девица. Сплошная вульгарность!» Громко выдала хозяйка дома. «Сама овца бескровленная. Парировала Степанида. «Но я приеду. Тебе голубую кровушку попью. Она у меня самая любимая!» И прервала звонок. «Приехали!» «Это не я сказала!» а моя секретарша. Она флегматично разворотила самую большую кучу бумажек и выдала. Думаю, расстановка сил только что изменилась. «Она опасна!» возмутилась моя главная партнерша по выживанию. «Нам не хватает специалиста по безопасности», парировала я. «Она и нас убьет!» непримиримо сообщили мне. У нас нет силового аргумента, а Степанида справится с этой задачей, — не согласилась я. Все удрученно замолчали. — Если она Валеру с собой не захватит, — припомнила я. — А Валера — это медведь, — я поморщилась, вспомнив нашу встречу с этим нетривиальным зверем. Весь следующий час мы сидели и обсуждали сложившуюся ситуацию. Нам был нужен рабочий план. Если кто-то хочет денег или нас убить, то ему придется сильно попотеть. Надеюсь.